«Серпи», — сказал Кей девочке. Он держал ее голову на коленях, а Генриетта суетилась, стягивая одежду и накладывая на раны повязки. Диван, где уложили девочку, покрылся бурыми пятнами. «Вот ведь зверь! Зверь чужой!» — бормотала Генриетта. «Ребенка и задрал! Не стесняйся, маленькая! И не бойся ничего! Булрати сдох! Совсем сдох! Дяденька Кей его убил! Неповадно будет!» Тетенька тоже не дремала. Глядя на обугленный косяк двери, заметил Кей. Они вытащили труп и сбросили в яму с компостом, но запах еще оставался. «Ничего, ничего», — продолжала ворковать Генриетта. «Ранки-то неглубокие, даром что на вид страшные. За неделю затянем, а потом будем шрамики рассасывать. Тетя физколоча умеет лечить. Будешь красавица и как раньше». «Это обязательно?» — спросил Кей. — Сюсюканье. Я замечал за вами и другой лексикон. — Дядя Кей грубый, — сообщила Генриетта, — грубый, хоть и хороший. У нас планета тихая, мы таких людей пугаемся. Мы здесь мирные, старички, детишки. — Да, потому что молодежь обычно служит в имперских силах, — уточнил Кей. Подмигнул девочке, терпеливо сносившей как перевязку, так и болтовню старухи. Та подмигнула в ответ, довольно-таки свободно. Оглушение проходило. И последний пластырь вздохнула Генриэта. Травкой бы лучше, целебной. Да хрен она поможет при таких ранах. Кей лишь покачал головой, спросил у девочки. Говорить не пробовала? Та облизнула губы, прошептала. Рошель. Что? Рошель, меня зовут так. Я Кей. Спасибо за поводок. «Вы Артура выручите? Ой!» Генриетто виновато отдернула руку, покачала головой. «А ведь ребрышко сломано. Терпишь, небось?» «Терплю», — призналась Рошель. «Вы не спешите с врачами, если надо время потянуть. Я понимаю». Кей и Фискалучи обменялись взглядами. «Вот такие у нас рожали между рейдами», — сказала Генриетто. «Потому что империи нужны были солдаты, а потом лезли под выстрелы». «Маленькие сучки вечно лезут под дюзы». Кей дач тряхнул головой, словно пытался вытрясти память. Сказал, «Мне надо идти, а вам вызывать врачей». Генриетта заколебалась. «Рошель, девочка моя, ты потерпишь 15 минут?» «Хоть час?» «Только четверть. Кей, тебе нужно выпить кофе». «Ну, если нужно». Кей опустил голову девочки на подушку и сказал, Артура я спасу, будь уверена. Там есть такая с серебряным лицом. Я сделаю из него сережки и пришлю тебе. Лучше колечко, — подумав, — ответила девочка. Мне мама запрещает уши прокалывать. И так интереснее. А вы к нам еще прилетите? Конечно. Зализывать ссадины. Или вербовать головорезов для небольшой войны. «Я первая», — без тени иронии сказала Рошель. Кофе был по местным традициям из ледяных сливок, с кубиками льда и почти не сладкий. Генри это щедро плеснуло в чашке какой-то остропахнущей настойки. Кей с такой вольностью раньше не сталкивался, но спорить не стал. Честно говоря, он не отказался бы от полстакана коньяку, но физколочи не предлагала, хотя бар в ее комнате был полон. Комната скорее подошла бы наемнику-террористу, чем старушке-садовнице. «Воспоминания о трудных родах?» Кей кивнул на развешенное по стенам оружие. Здесь был даже ультиматум, и Дач улыбнулся ему, как старому знакомому. «Зря иронизируете!» Генретта отставила чашечку. Погладила черного кота, примастившегося у нее на коленях. «Я была и акушеркой в десанте», Поработали и на жизнь, и на смерть. Успеть было нетрудно. Война длилась 70 лет, если вы помните. Я тогда еще не родился. Неужели? Так легко попали в Сигмовитку. Учитель был хороший. Почему был? Умер. И уши я тоже не отрезал. Кей-кей. Фискалоча покачала головой. Грубый мальчик. «Почему вы мне помогли в упор?» – спросил Кей. «Я была полковником террор-групп Пресип. Мой дом неприкасаем для службы. это привилегия подаренная императором, и ни одна омолодевшаяся дурочка не вправе ее нарушать». Кей знал, как звали единственную женщину полковника в короткой мрачной истории террористических отрядов. Но он предпочел оставить это знание при себе. Женщина, отправившая на тот свет полтораста тысяч чужих и пару сотен людей, имела право жить под каким угодно именем. Более того, под своим именем она прожила бы недолго. Заключая тройственный альянс, Меклон и Булрати особо говорили список людей, с которыми они остаются в состоянии войны. Старушка, называющая себя ныне Фискалочи, в этом списке была. А сказанное ею становилось признаком немалого доверия – или порцией яда в кофе. «Когда на людей охотятся с чужими, мне это не нравится», невозмутимо продолжала старушка. «Ко всему прочему, вы и мальчик, который называется вашим сыном, мне чем-то симпатичны». «Мне пора», — сказал Кей. Генриетта опустила кота на пол, кивнула. «Да, к сожалению. Я была бы не прочь поболтать с вами пару вечерков, но...» «Кей...» запоминаете то, что я скажу. Он слушал семь минут. Краткие, предельно выверенные характеристики каждого налетчика, появившегося в доме Фискалочи. Вязкий, прямолинейный и стандартной ситуации выжмет все, но ей был нужен только мальчик, когда его взяли. Миклонец новейших модификаций. Он бы стер тебя в пыль, но в походной трансформации его конечности движутся асинхронно. «Верный признак неполного сращения органической и механической частей. Решай сам, чем это поможет. Если не брать физической силы, то она опаснее меклонца. У нее честолюбие внутри». «Повторить?» — спросила Генриэта. «У меня абсолютная память». «Понятно. В направлении я уверена Ушли на юго-восток. Расстояние сам узнаешь. Твой шмель на глумбе с незабудками. Подбери». «Что еще-то, дай бог памяти?» «Тяжелое вооружение». Кей взглядом указал на стену. «Все заряжено исправно, но только старые модели. Ностальгия». Довод оказался не слишком убедительным, разглядывая оружие, заметил Кей. «Искалибур хорошо бы». «Увы, не имею. И бронюшка моя тебе не поможет. Больно плеч отрастил. Не бери ультиматум. Даже ты с ним выдохнешься». «Я возьму шанс». Решил Кей, отстегивая крепление. Генриетта умиротворенно кивнула и произнесла. «Приятно, что не вся молодежь впала в маразм. Бери. Это хороший шанс». «Да», — согласился Кей. «Один из ста».